Шальная турецкая граната упала прямо перед государем, который как раз изволил полничать. Прокоп Свиридович, как полагается, стоял рядышком, держал поднос, на подносе чашка бульона, булочка и салфетка, а тут откуда не возьмись огненный шар. Упал в малую пороховую травой ямку, шипит там, прыгает, дымом плюется. Сейчас шарахнет. Вся свита вокруг так и замерла. Один только камердинер не растерялся.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 А у нас и без того государство не очень-то весёлое. А если еще и государя так каркать станет. Опять же, и её величество тоже ведь характером тяжёлый и нерадостный. Меня поразило не то, что Фома Никиевич так свободно рассуждает о его величестве. Это в нашем кругу уж своими заведено и для дела полезно.